Похороны Сайми Рехкайла Мокрый и промасленный тысяча чертей с печальным видом сидел на пристани Саутгемптонского порта. Он попытался высушить шерсть языком, но приставший к ней дёготь имел отвратительный вкус. Пастор Оскари Хусканин и биолог Сонья Самалиста тоже соскребали с себя масло. По пристани блуждали пассажиры утонувшей Ойханы. Их начали развозить на автобусах, по больницам и гостиницам. Никто из пассажиров и членов экипажа не утонул, никто серьезно не пострадал. Считали, что медведь в одиночку спас не меньше двух десятков человек, которых он, будучи хорошим пловцом, дотащил до Мола одного за другим, вновь и вновь возвращаясь в море. Капитан-судовладелец Конор Крепким пожатием руки поблагодарил пастора Хоусканина и тысячу чертей за превосходные молебны, которые в итоге спасли пассажиров и экипаж судна. «Не стоит благодарностей. Ойхана ведь теперь ржавеет на дне портового бассейна», — сожалел пастор. По мнению судовладельца, это-то и было самым замечательным. Он избавился от ржавого корыта, притом весьма достойным образом. Могила корабля, море. Теперь О'Коннору предстояло получить страховую компенсацию и улететь домой в Ирландию, где он мечтал купить уютный дом и до отвала заполнить погреб бочками с пивом. Компания пастора Хуусканина разместилась в гостинице. Отсюда, пожалуй, им тоже стоило отправиться домой. Шел август. Ойхана лежала на дне в Саутгемптоне, а тысяча чертей надо было найти к зиме новую берлогу. Сонья больше не хотела спать во дворе рехкайла. С точки зрения получения новых данных, в этом не было необходимости. Хуускнену следовало построить новую, лучшую берлогу, если на время спячки он рассчитывал на женское общество. Авиакомпании, предлагающие рейсы до Хельсинки, не хотели брать на борт взрослого медведя, хоть Хуускнен и утверждал, что это ручной и покладистый зверь. Возвращение на север к зимней спячке уже казалось невозможным совершить по воздуху, пока Хусканина не осенило, что ирландская грузовая компания отправляла рейсы из Лондона в Любик пустыми, чтобы набрать там полный салон немецких сосисок. На этот рейс оформить билеты удалось, поскольку помимо Хусканина, Соньи и тысячи чертей других пассажиров он не предусматривал. Организовать пересадку до Хельсинки было просто. В Финляндию из Любика то и дело отправлялись контейнерные суда. Судовладелец О'Коннор проводил пастора Хусканина, Сонью Самолиста и тысячу чертей до самого самолета. В Балтийском море разразилась страшная буря. Контейнеры воз Ганза швыряла из стороны в сторону. У тысячи чертей началась морская болезнь. Сонью это изумило. Наука о такой медвежьей реакции не знала. О белых медведях тоже не было известно, чтобы они страдали от вызванной штормом тошноты. Тысяча чертей, конечно, убрал за собой, хоть и чувствовал слабость. Сонья попыталась дозвониться с корабля в Нумминпяя, Сайми Рехкайла, и передать, что теперь они возвращаются на родину. Ощущалось большое напряжение, потому что телефон молчал, и когда Сонья стала наводить справки о самочувствии Сайми, оказалось, что вдова умерла, почти неделю назад от воспаления легких. Когда Хуусканин и компания наконец приехали в Нумминпяя, то, разумеется, первым делом отправились в дом Рехкойла. Там как раз находилась сиделка. И она пустила пастора, биолога и медведя на ночь. Сиделка организовывала похороны сами рехкайла ведь родственников у покойной не было. Соня и Оскари взяли хлопоты, связанные с похоронами, на себя. В соседнем приходе наняли повара, ведь Астрицахари умерла уже давно. Проститься сами пришли сотни прихожан. Соня считала, что участников траурной процессии оказалось так много, поскольку большинство хотели лишь увидеть прежнего сердитого пастора Оскари Хуусканина. Чему старого священника научил мир? Настоятельницей прихода Пиаи на данный момент служила Сара Ланкинин, в прошлом помощница Хуусканина. Она попросила пастора прочитать в церкви проповедь в день похорон, воскресенье, но оскари отказался. В должности его не восстановили, однако он охотно отпел вдову Сайми Рехкойла. Церемония отпевания была прекрасна. оскари Хуусканен произнес речь в память о покойнице. Пелись псалмы и гимны, медведь встал в позу молящегося и совершил несколько крестных знамений. Почтить память умершей пришли все старые знакомые. Тоже постаревший владелец бетонного завода он не Хапала, теперь с костылем, преподавательница Тайна Сяйреля, советник по сельскому хозяйству Лаури Каккури и доктор Сеппа Сорьюнин. Конечно, присутствовали и начальник пожарной команды Рауна Коверала, лесоруб Юкка Канкапяя, строительный инженер Тави Сойнинин, и метатель копья в высоту крестьянин Яремякеля. Он похвалился пастору, что со времени их последней встречи его результат улучшился на 30 сантиметров и теперь составлял 16,81. Консультанту по ведению домашнего хозяйства Эмилии Нюкюри было уже далеко за 80, но она по-прежнему светилась радостью и бодростью. Однако пастор Шасар Хусканн и генерал-майор Ханнес Ройконин не показались, и на похоронах о них никто не говорил. Зато слава пастора Хуусканина, как дрессировщика верующего медведя и весьма состоятельного человека, долетела от Средиземного моря до родины, до родного прихода. Это польстило пастору, который представил Сонью Саммалиста как биолога, специализирующегося на медведях. Нужды в этом не было. Поскольку жители Нумминпиа хорошо помнили, чем занималась госпожа Самалиста с Хуусканином в Берлоге пару лет назад. А вот превращение тысячи чертей из маленького медвежонка в большого медведя всех удивило. У Хусканина спрашивали, куда он отправит медведя спать следующей зимой. Этот вопрос еще оставался открытым. Во дворе Рехкайла имелась отличная старая Берлога, но она стала мала тысячи чертей. Да и теперь, когда хозяйка умерла, едва ли это место можно было самовольно использовать. Будущее фермы было неизвестно. Скорее всего, ее выставят на продажу. Дети гостей катались во дворе на спине тысячи чертей, пока в просторном доме Рехкайла в память о хозяйке пели первую, вторую и третью строфы гимна 612. Через неделю после похорон в дом заявился дальний родственник покойный с юристом. Завещание вдова не оставила, но этот незнакомец, магазинный техник алвари Рехкайла, представил доказательство, что он сын брата покойного хозяина дома Сантори Рехкайла. На данном основании он решил присвоить имущество себе. На это Хоусканин ничего не мог сказать. Они с Соней приходились сами лишь друзьями. Но вопрос, можно ли тысячи чертей все-таки провести зиму в построенной во дворе берлоге, они все же задали. Родственник Сайми, напоминавший скорее конокрада, чем техника, сказал, что согласиться на сдачу берлоги в аренду ему сложно. Ферму он планировал продать, а квартирующий во дворе огромный медведь наверняка отобьет у возможных покупателей желание приобрести дом и участок. Обитаемая берлога скорее отпугнет покупателей и уменьшит стоимость дома. «Со злости пастор Оскари Хусканин поджег берлогу!» Он и Сонья грели руки над углями, пока они не дотлели, и не настало время прощаться с гостеприимной фермой Рехкойла. Оставалось только снова собрать вещи, не забывая об утюге Тысячи чертей, и отправиться в путь. Теперь они взяли курс на север. Сонье пришло в голову, что лучшее из возможных мест для зимовки Тысячи чертей — Лапландия.